Глава пятнадцатая. Пархай, как бабочка, жаль, как пчела. Девиз сегодняшнего дня. Потери неизбежны. Возможно, сегодня вы потеряете более ценную драгоценность, чем ту, что ищете. Разочарование от потери будет оглушительным, поэтому стоит обратить внимание на здоровье. Возможно, Нервные срывы, приступы панических атак и неконтролируемой ярости. Будьте здоровы и счастливы. Всегда ваша Евангелия светлая. Герман. «Где же ваша внучка?» — спросила я у бабки, невозмутимо допивающей десятую кружку чая в прикуску. С единственным кусочком рафинада. Противный кошак прожег меня презрительным взглядом и фыркнул. И я, конечно, погорячился, согласившись на проживание в моем доме всей этой гоп-компании, включающей в себя и облезлого хвостатого засранца. Но цель оправдывает средство. «Чтобы выиграть по-крупному, иногда нужно уступить в мелочах». «Я гляну, шеф!» — встрепенулся огурец, до этого дремавший за столом, держа в пальцах чашечку с цветочным узором, которая в его лапе смотрелась как напёрсток. «Мало ли, семнело, а вся нежить в сумерках вылазит из нор». «Из нежити здесь только ты». Фыркнула кожаная девка. — Вместе пойдём. Ты игрушку напугаешь, да и коты, если из сумрака выйдешь. — Кто бы говорил? — пробухтел бравый бадигард Я б тебя, если бы в вашем дворе увидел, обтрухался бы. Ты ж на человек-то похожа отдалённо. Невеста Дракулы, блин. «Вы бы могли стать прекрасной парой!» — ехидно пробурлила глава синдиката. «И мозг один на двоих. Будете его по очереди напрягать. Франкенштейн и вампиреха. Валите давайте. А то и вправду что-то грушка загулялась. А нам переезжать еще сегодня делов полно!» «Да переноску котикову найти нужно в кладовке. Поможешь мне, милок?» Обратилась она уже ко мне и уставилась на меня ярко-синими, совсем не старушечьими глазами. «Помогу?» — опрометчиво согласился я, проводив взглядом охранника и его фамильяра. Кладовка представляла собой пещеру Алибабы, впавшего в маразм. Искать переноску было делом опасным для жизни. Бабулька со скоростью мартышки взгромоздилась на завалы каких-то железяк и зависла над моей головой. Я снова усомнился в том, что она просто человек. Почему-то вспомнился фильм «Легион», в котором одержимая старушка ползала по стенам, Из злодейских хохоча демоническим голосом предсказывала апокалипсис. — Ну чё замер там? — гаркнула из-под потолка кудрявая мафиоза. — Дёргай давай эту чёртову переноску, пока я мопед держу. Ты ж не хочешь, чтобы он тебя на чердак ахнулся, а, красавчик? — Чего вы держите? — икнула я и дёрнул на себя что-то похожее на металлическую клетку, обшитую брезентовой тканью. То, что что-то пошло не так, стало почти сразу ясно. Я сделал шаг назад, наступил на хвост гадского кота, который взревел похлеще бабки демона и вцепился мне в лодыжку стальными когтями. От неожиданности я дернулся вперед, врезался в кучу хлама, который вдруг поехал на меня, превратившись в лавину. Из-под потолка понеслась непечатная ругань. Я постарался замедлить своё падение, но какая-то дрянь снесла меня с ног. Пал я на кота. Шерстяной придурок заорал с утроенной силой и, по-моему, матом. «Э, внучок!» «Я не знаю, сколько ещё смогу тут продержаться, грохнусь, костей не соберёте!» «Да и мопед этот грёбаный, тяжёлый очень! Не удержу, мать его, тогда нам тут обоим кирдык!» «Подождите, вы там висите и мопед ещё держите!» «Не поверил услышанному я!» «Нет, блин, я тут мармелад трескаю!» «Пробухтела бабка! Раздался нехороший треск!» Я выхватил из-под себя кошака, который уже не орал. Он хрипло подвывал и смотрел на меня так, что стало страшно, и по позвоночнику прошел холодок. «Сынок, времени мало, поспеши, а то ведь вернутся наши гаврики, а тут...» Я, пошатываясь, добрел до кладовки, стараясь не переломать ноги на куче барахла, рассыпанного по полу. Взглянул на потолок и едва сдержал вопль. Господи, ну зачем я разрешил этим аспидам поселиться в моем доме? Они же все исчадья. Только сейчас я начал осознавать что сам превратил свою жизнь в филиал ада. Бабка болталась на какой-то странной перекладине, вцепившись лапками и перевесившись на коленях через металлическую трубу. Мопед оказался монстром, похожим на огромного кузнечика. Старушенце чудесным образом умудрилась обхватить его тощими ножками. Инсталляция оказалась настолько фантастической, что я забыл о пропаже Конопатой и пытался сейчас просчитать, что делать дальше. «Всё! Не могу больше!» — растонала старушка. «Спасай моряка!» «Мы вернулись, девка исчезла!» — загуделась прихожий огурец. «Шеф, вы чё тут делаете? О боже, на вас напали, шеф!» «Вы в порядке? Это был отвлекающий манёвр похищения вашей груши!» «Я так и знал!» Девку кто-то увёз. Мы нашли авоську и следы крови на ветках. «Что?» — прохрипел я, прижимая к груди взъерошенного кота. «Как это похитили? Кто? Найти!» «Бонзай!» — донеслось из-под потолка. «Ребята, спасайся, кто может!» «Шухер!» — рявкнул я и рванул к двери. Федя замер на месте, подняв голову. «У вас тут что, бомбардировка была?» Голос женщины в чёрном потонул в грохоте. Комнату заволокло пылью. «Мать!» — Прохрипел во мгле огурец. «Я ведь говорил, эти бабы нас ухайдокают! Шеф, вы живы!» «Стоять всем на месте!» Развучал приказ. Квартира стала похожа на музыкальную шкатулку. Прихожая наполнилась людьми без лиц. «Руки в гору и не рыпаться, полиция проводим задержание!» «По какому праву?» Поинтересовался старушечий голосок. «Мы у себя дома. Что хотим, то и делаем. И маски-шоу мы не вызывали, хотя... Если вы по поводу похищения, это ты их вызвал, здоровяк?» «И в мыслях не было», — хмыкнул Федя. «Я, наконец-то, смог сфокусироваться и рассмотреть присутствующих. Огурец стоял посреди разгромленного помещения». На его шее болталась рама с колесом. Останки мопеда валялись рядом. На руках охранник держал припорошенную пылью бабку. Женщина в черном привалилась плечом к уцелевшему косяку и безразлично рассматривала повреждения. — У вас еще и похищение тут. Вяжем их, ребята! — Документы предъявите, — взяв себя в руки, приказал я. — Сейчас мы вам все предъявим. Ухмыльнулся боец с автоматом и сделал шаг в мою сторону. Кот, угрожающе, зарычал. Аграфена. Когда кабриолет притормозил возле небольшого, но симпатичного дома, утопающего в пышных цветущих кустах, я подумала, что у Адика так стряхнула мозг во время бешеной скачки на его ласточке, что он, ошибся адресом. Ну, я-то думала, такие как он живут в лачугах с крышей из пальмовых веток, ей богу. А тут милый особнячок в колониальном стиле, даже балкончик ажурный присутствует, и от количества окон рябит в глазах. Да и деревенька, куда меня занесло, считается полем чудес для Небеданных людей. Прямо подпольный миллионер спаситель-то мой. Там не прибрано у меня немного. Застеснялся Растаман, пока гремя ключами открывал тяжелую и, судя по всему, недешевую дверь в свое пристанище. Господи, что я творю? Наверное, я сошла с ума. Я же не знаю этого придурка. Вдруг он убийца, насильник, психопат. А я припёрлась в его дом, чтобы скрыться от другого маньяка. «Слушай, а отчего это ты такой добренький?» Вопрос сам слетел с моих губ. «Нет, ну реально!» Сначала этот дурак появился в самый нужный момент в галерее. Потом... Он решил зачем-то меня пасти и спасти. Вот уж чудо! Что ему до моих проблем? Так нет, лезет в самое пекло. И какого черта ты таскаешься со мной, как списанной торбой? А ну говори, гадик чертов! Ты, ну это, в общем, замел хвостом, адик. Понравилось мне, в общем. Ты красивая и такая же, как я, одинокая. Ну вот, я и подумал. А потом не, не мог же я тебя бросить. Я ж мужик все-таки. Ты еще и думать умеешь, мужик, блин. Что ж ты струсил, мужик? А если бы там меня тоже положили? Пробурчала я, заходя в сумрачную прихожую. О, да. Немного не прибрано. Это было мягко сказано. Казалось что особняк стал эпицентром сразу нескольких стихийных бедствий, потому что какой-то там дохлый торнадо вряд ли смог бы нанести такой ущерб в одиночку. — Если бы тебя положили, смысла бы не было мне голову в петлю совать. Тебе-то уже все равно бы было, — дернул плечом Ромео. Вот и вся любовь. Отряд не заметил потери бойца и яблочко. Песню пропел до конца. Я едва сдержала истеричный смешок и попыталась не сломать шею, споткнувшись, а валяющуюся на полу шлейку, очень похожую на ту, что мы с Туськой используем в работе. Адик отшвырнул ногой дорогой инструмент и пошел вперед. Я поплелась за ним. Тут у меня кухня. В холодильнике что найдешь, все твое. Только сроки проверяй, мало ли. «Да уж, обидно будет выжить в лапах маньяка и дуплиц от пищевого отравления», — хмыкнула я, едва сдержав набежавшие слезы. «Господи, только сейчас я вдруг начала осознавать, что потеряла мою ба, мою сумасшедшую, единственную, вредную, но самую лучшую». Я встала посреди комнаты и зарыдала в голос, напугав до полусмерти хозяина дома, судя по тому. «Но я куплю свежих продуктов, чё ты?» Испуганно проблеял он, погладив меня по плечу. «И конфет куплю, раковых шейк, хочешь? Или даже мишек, или лимонад, буратино. Дурак!» «Нет, я не хотела обидеть это потлатое недоразумение. Просто мне было жутко плохо. И кто же похоронит мою бабулю?» «Нет, я не могу позволить, чтобы ее зарыли за государственный счет. Я должна быть с ней. Зачем ты меня увез оттуда?» «У тебя есть телевизор?» «Есть, конечно», — удивился художник и засеменил зачем-то к глухой стене, которая вдруг засветилась синим светом. Я плакать перестала, уставилась на огромную плазменную панель, пытаясь поймать за хвост ускользающую, но очень умную мысль меня терзающую. Новости включи, им как раз самое время. Приказала, так и не поняв, что меня беспокоит. Конечно, мне некомфортно. Потерять родных — это трагедия, которая любого выбьет из седла. Ну, ты смотри новости, а мне нужно по делам съездить, — засуетился Адик. Подушку купить, одеяло, щетку тебе зубную, ну и так по мелочи. Располагайся тут, будь как дома. Я лишь кивнула, скинула с кресла кучу мусора и обвалилась. На мягкое сиденье, чувствуя, что больше не выдержу. Меня даже радовало, что меня оставили одну, дав возможность вздохнуть и обдумать ситуацию. Адик, конечно, неплохой парень, но что-то меня беспокоит. Неясная смутная тревога не отпускает. Прикрыла глаза. Показалось, что я просто моргнула. Меня словно кто-то толкнул. Я вздрогнула и замерла. Сегодня на пульт полиции поступил сигнал об убийстве. Бригада быстрого реагирования приехала. Я не слушала. Уставилась на экран, с которого на меня смотрела вполне живая, но жутко помятая Ба. За ее спиной маячил чертов маньяк. Закованы почему-то в наручники, господи, он не успел убить мою семью, слава богу, они выжили. Так, стоп, а почему тогда ба чуть ли не в обнимку чапает рядом с маньяком и Арнольдич ее нежно придерживает за локоток? Черт, это заговор был, это значит. «Верни девочку, пока я не разозлился, и тогда, возможно, я не вырву твое сердце. Ты же видишь меня сейчас, подонок!» Прорычал в камеру Герман. «Груша, ты мне, отч...» Было оказано сопротивление. Перебил маньяка диктор. Камера переехала на другую позицию, прервав мои рассуждения. Потом замелькали кадры. Мне показали лежащего на полу «Огурца» с закрученными за спину руками, в ангелию, висящую на спине бойца спецназа, который пытался удержать здоровяка-охранника, и кошмаруса, в вопящего полицейского, мечущегося по разгромленной квартире. Господи, слава Богу, все живы! Задержаны арестованы, среди них известный бизнесмен, миллионер и меценат Розанов Герман Арнольдович. Обстоятельства выясняются. Так, что-то происходит, что-то совсем мне непонятное, и от этого еще более отвратительное. И адик этот, он вроде жаловался, что его коллекторы гоняют, а у самого телевизор, который стоит, как мост через яузу и дом. В милой деревушке, куда простым смертным, вход заказан. А кто мог знать, что я буду на выставке абстракционистов, кроме меня? И то, что я ищу что-то очень ценное и дорогое. Я метнулась к выходу. Дверь оказалась заперта. Окна первого этажа сплошь зарешочены. Можно попробовать пролезть между прутьями. Но очень уж не хочется выглядеть посмешищем и застрять что тот Винни-Пух, тот радости будет подонку Гадику и его подружке. Мой телефон! Чёрт! Он остался у Растамана. Прекрасно! Я заскользила по чужому дому, оглядываясь и принюхиваясь, как собака. И вдруг вспомнила, как Адик отшвырнул ногой шлейку. Пошла в направлении полёта вязки. Она лежала в паре метров. Рядом с когтерезкой и пуходёром. Ну, конечно. На каждом инструменте я обнаружила логотип моей любимой киски. Привалилась спиной к стене и истерично захохотала.